Судя по всему, что до сих пор говорилось о смерти, нельзя отрицать, что, по крайней мере, в Европе мнение человека, и часто даже одного и того же человека, сплошь да рядом продолжают колебаться между пониманием смерти как абсолютного уничтожения и уверенностью в нашем полном бессмертии с ног до головы. И тот, и другой взгляд одинаково не верны. Но для нас важно не столько найти правильную середину между ними — сколько подняться на более высокую точку зрения, с которой подобные взгляды рушились бы сами собой. В своих соображениях я прежде всего стану на эмпирическую точку зрения. Здесь перед нами сейчас же раскрывается тот неоспоримый факт, что, следуя естественному сознанию, человек больше всего на свете боится смерти не только для собственной личности, но и горько оплакивает и смерть своих родных. Причем, несомненно, что он не скорбит эгоистически о своей личной утрате, а горюет о великом несчастье, которое постигло его близких. Оттого мы и упрекаем в суровости и жестокости тех людей, которые в таком положении не плачут и ничем не обнаруживают печали. Параллельно с этим замечается тот факт, что жажда мести в своих высших проявлениях ищет смерти врага, как величайшего из несчастий, которые нам суждены на земле. Мнения изменяются от времени и места. Но голос природы всегда и везде остается тем же, и поэтому он прежде всего заслуживает внимания. И вот этот голос как будто явственно говорит нам, что смерть — великое зло. На языке природы смерть означает уничтожение, и что смерть есть нечто серьезное. Это можно заключить уже из того, что и жизнь, как всякий знает, тоже не шутка. Должно быть мы и... Не стоим ничего лучшего, чем эти две вещи. Поистине, страх смерти не зависит ни от какого знания. Ведь животное испытывает этот страх, хотя оно и не знает о смерти. Все, что рождается, уже приносит его с собой на землю. Но страх смерти, говоря априори, — что иное, как оборотная сторона воли к жизни, которую представляем все мы. От того всякому животному одинаково прирождена как забота о самосохранении, так и страх гибели. Именно последнее, а не простое стремление избежать страданий, оказывается в той боязливой осмотрительности, с какой животное старается оградить себя, а еще более свое потомство, от всякого, кто только может быть ему опасен. Почему животное убегает, дрожит и хочет скрыться? Потому что оно всецело воля к жизни». А в качестве такой подвержена смерти и желает выиграть время. Таков же точно по своей природе человек. Величайший из зол, худший из всего, что только может грозить ему, — это смерть. Величайший страх — это страх смерти. Ничто столь неодолимо не побуждает нас к живейшему участию, как если другой подвергается смертельной опасности. Нет ничего ужаснее, чем смертная казнь. Раскрывающаяся во всем этом безграничная привязанность к жизни ни в каком случае не могла возникнуть из познаний и размышлений. Напротив, для последних она скорее представляется нелепой, потому что с объективной ценностью жизни дело обстоит весьма скверно и во всяком случае остается под большим сомнением, следует ли жизнь предпочитать небытию. Можно сказать даже так, что если бы предоставить свободу слова опыту и рассуждению, то небытие, наверное, взяло бы верх. Постучитесь в гробы и спросите у мертвецов, не хотят ли они воскреснуть, и они отрицательно покачают головами. К этому же сводится и мнение Сократа, высказанная в «Апологии Платона», и даже бодрый и жизнерадостный Вольтер не мог не сказать. «Мы любим жизнь, но и небытие имеет свою хорошую сторону». А в другом месте, я не знаю, что представляет собой жизнь вечная, но это жизнь — скверная шутка. Да и кроме того, жизнь, во всяком случае, должна скоро кончиться — Так что те немногие годы, которые нам еще, быть может, суждено прожить, совершенно исчезают перед бесконечностью того времени, когда нас уже больше не будет.